Глава 17. Всё это время Чарли Бейтс не появлялся. Нам с сестрой полагалось бы вздохнуть с облегчением, но через какое-то время мы осознали, что нам его не хватает. Чарли бы нам не помешал. Мы скучали по нему и по той маме, какой она становилась в его компании. Повторялось то, что произошло, когда мы лишились отца, в котором вроде бы не было ничего хорошего. Зануды и тиран по части манер за столом, но его отсутствие постепенно выросло в настоящую катастрофу. Как будто вы с раздражением потянули за ниточку и случайно распустили всю манжету, а потом рукав, а потом весь свитер. Скорее мы уже остро ощущали его отсутствие. На рядом с ним нам было неловко. Проблема заключалась в том, что мы больше его не знали. С каждым новым днём мы росли и менялись, И каждый раз, когда мы его видели, казалось, что он все более и более уютно устраивается в своей новой жизни. Он даже завел новую собаку. Сестра сказала, что дело не в том, что с мужчиной хорошо, а в том, что без мужчины плохо. И что мужчины в любом случае вызывают раздражение, но лучше с ними, чем без них. И именно эта убежденность в том, что лучше плохонький да свой, объясняла всех неприятных брюзжащих отцов в креслах гостиных и в автомобилях, которые имели приоритетное право на чтение газеты прежде прочих домочадцев. Просто женщины и дети считали, что лучше иметь мужчин, чем не иметь, даже со всеми их дурными привычками и неприятным запахом изо рта. И это составляло основу повторяющейся модели поведения, которую и мы отчаянно пытались повторить. Между тем, мистер Фил Олифант не подавал никаких признаков, что он вот-вот явится с новостями о подходящем пони для меня. Но поскольку больше никаких мужских фигур на горизонте не появилось, а мы ещё не чувствовали в себе готовность опустить планку и обратиться к механику на пенсии или садовнику, то решили, что надо восстановить отношения между Чарли и мамой. Я знаю, что это нелогично, и мне стыдно, но боюсь, такова жизнь. Из прочитанного сестра сделала вывод, что любовь Чарли к маме впала в спячку, и нужно только её разбудить. Такое обычно случалось в отношениях давно женатых пар, когда один из партнёров запускал себя физически или умственно. Любовь, судя по всему, нельзя было разбудить, заботливо раздвинув шторы и принеся чашку чая в постель. Любовь требовалось хорошенько встряхнуть. В переносном смысле вытащить из-под неё простыню и дать пинка под зад. Сестра обмозговала ситуацию и придумала следующий план по пробуждению любви Чарли. Одна из нас, я, должна пойти в Piglet Inn и как бы случайно сказать Чарли, что мама вступила в связь с другим. Новость эту нужно вывалить внезапно, дабы вызвать в Чарли дикую ревность и сожаление. В значении выражения вступила в связь я уверена не была и на всякий случай уточнила. Просто упомянув в разговоре, что она встречается с мистером Ломаксом, сказала сестра. С мистером Ломаксом? Ты серьёзно? С кем же ещё, как не с мистером Ломаксом? Только не он опять, сказала я. Ну почему бы и нет? Это же очевидный выбор, сказала сестра. Только не этот краб. сказал крошка Джек, который, как и все, кому скучно живётся, прекрасно помнил события стародавнего прошлого. Он мне не нравится. Ей же на самом деле не нужно с ним встречаться. Чарли просто должен подумать, будто мама с ним встречается. И кто-то просто должен упомянуть об этом в его присутствии. И сестра вздела руки, как американцы. Этот жест означает: "Соберитесь, ребята". Нам просто надо как бы случайно проговориться, что у неё с кем-то роман. Тут сгодится любой, но Ломакс, наверное, лучше всех. Уступая возражениям Джека, мы обсудили прочие кандидатуры в фальшивые любовники, но только укрепились во мнении, что для пробуждения любви Чарли мистер Ломакс лучше всех. Уважаемый специалист, либерал, обладатель сертификата по установке газового оборудования. Кроме того, он по слухам в случае необходимости Способен высидеть до конца пьесу Шекспира. А Чарли? Нет. Однажды он сказал маме, что лучше вонзить себе булавку в глаз, чем пойдёт смотреть Гамлета в Хеймаркете. По плану мне нужно было пойти в Piglet Inn и купить два пирога и случайно столкнуться с Чарли. Я несколько раз порепетировала и в следующую субботу на велосипеде поехала в Piglet Inn. Чарли был на месте, что меня почему-то удивило. Опершись на барную стойку, он читал газету о скачках. Я подергала его за локоть. Он посмотрел на меня и кивнул. «Что ты здесь делаешь?» — проворчал он. «Я пришла за двумя пирогами», — ответила я. «Ну, а я пришел напиться». «Зачем?» — спросила я. «Я себе все время задаю этот вопрос», — сказал он. «Постарайтесь пить поменьше», — сказала я. Потом бармен спросил Чарли, что он будет, и Чарли сказал, чтобы он лучше сначала обслужил меня, прежде чем моя антиалкогольная компания разорит пиглет. Два пирога со стейком с собой, сказала я, и бармен ушёл за пирогами, предоставив мне шанс выполить ложь. Но несмотря на множество успешных репетиций, когда наступил нужный момент, я растерялась, подавленная вонью пропитанного пивом коврового покрытия и взглядами Мне чудилось, будто все в зале уставились на меня, а в подобной обстановке сложно не принуждённо выдать новость. Проболтаться легко, когда такого намерения у тебя нет. Но когда оно есть, то так и кажется, что момент неподходящий, а потом получается, что идеальный момент прошёл. А если ты всё-таки не сдаёшься и пробалтываешься, выглядит это так, словно ты это сделала на 100% специально, как оно и есть. Кроме того, можно случайно обронить что-то в разговоре, только если вы и в самом деле разговариваете. А с Чарли этого никогда не получалось, потому что он разговаривать не любил. Словом, не вышло у меня обронить новости про маму. Я заплатила за два пирога и сказала Чарли. Тогда пока. И он посмотрел на меня своими синих-красными глазами и сказал «Бон аппетит!» Что было странно, учитывая, как он ненавидел Италию. Выезжая с парковки Пиглетта на велосипеде, я заметила мистера Ломокса заходящего в бар. Я немного подождала, а затем вернулась и подобралась к концу со стороны дороги. Мистер Ломокс подошёл к барной стойке, а потом они с Чарли сели вместе за круглый столик со своими пинтами и чем-то похожим на пироги. Мне это показалось странным, потому что раньше, когда я заговаривала с Чарли о мистере Ломоксе, Он говорил, что слышал о нём, но они не представлены друг другу. Я поехала домой, и хотя ничего ужасного не произошло, меня беспокоило мысль, что мистер Ломакс мог зайти в тот момент, когда я как бы случайно рассказывала бы о его связи с мамой, и что Чарли мог бы как раз сейчас передавать эту ложь мистеру Ломаксу. Подступила паника. Точно я по своей вине едва не попала в аварию. Дома я не могла заставить себя рассказать ни того, что я не сболтнула ложь о мистере Ломаксе, ни того, что Чарли и мистер Ломакс вместе пили пиво, как старые друзья, и, возможно, даже заедали его пирогом. «Он там был?» — наседала на меня сестра. «Да, у барной стойки», — ответила я. «Ну и что он сказал?» — спросила она. «Я просто сболтнула, что мистер Ломакс ухаживает за мамой», — соврала я. «Ухаживает?» — сказала сестра. — Да. — Ты так и сказала, ухаживает, — настаивала она. — Нет, думаю, я сказала, что она встречается с мистером Ломаксом, — соврала я. — Хорошо. Встречаться звучит современнее и сексуальнее, — сказала сестра. — А что, Чарли? — спросила она возбужденно. — Он пришел в ярость, — соврала я, — и скосил глаза, как будто представлял их вместе. — Да. А потом по какой-то причине сестра решила посвятить маму в происходящее. Лизи сказала Чарли, что ты встречаешься с мистером Ломоксом, сказала она. "Зачем ты ему это сказала?" спросила мама. "Чтобы он приревновал", сказала я. "Чтобы пробудить его любовь", сказала сестра. "О?" спросила мама. "И что он на это сказал?" Он заревновал и пришёл в ярость. Не совсем уверена, опять соврала я. Мы с Джеком сели подкрепиться пирогами, и я задвинула свою тревогу поглубже. Но потом, около 5 часов вечера, к нам зашла миссис С с бородой и рассказала нечто такое, от чего моя тревога снова вышла на первый план. Взорвался фургон мистера Ломокса, Когда фургон, припаркованный на месте мистера Терри за магазином, вдруг без явной причины взорвался и загорелся, мистера Ломакса в нём не было. Он переставлял батарею в квартире мистера Терри над мясной лавкой. Сестра схватила меня за руки. "Что?" спросила я. "О, Боже! Чарли пытался убить мистера Ломакса", сказала она. "Из-за того, что ты ему рассказала". "Не может быть!" Вероятно, это случайное совпадение. Случайных совпадений не бывает, сказала она. Совпадение это когда два события совпадают. Вот именно, события совпадают, но не связаны. Какие два события? спросила мама. Лизи рассказала Чарли, что ты встречаешься с Ломаксом, и фургон Ломакса разлетелся на мелкие кусочки, сказала сестра. Вовсе не на мелкие кусочки, он вполне целый, возразил Крошка Джек, уже сбегавший посмотреть. Похоже на невербальное сообщение, сказала мама, кажется, ужасно довольная. Наверное, так, сказала я. А может, просто совпадение. Я оглядела свою семейку. Все улыбались, все радовались тому, что Чарли пытался покалечить, а то и убить мистера Ломокса, или хотя бы взорвать его фургон. И тогда я поняла, что я среди них единственная нормальная. И вот когда я прикидывала степени безумия, представленные в моей семье, на пороге возникли близняшки Лонг Лейди. Прежде они не заходили к нам в гости, и я испугалась, уж не случилось ли чего плохого. Может, их родители погибли при взрыве, и сестры вынуждены переехать к нам. Но дело было не в этом. Они прокололи уши в ювелирном магазине в Лестере, И прибыли продемонстрировать маленькие золотые серёжки-колечки. И хотя это было интересно и стоило обсуждения, я вдруг поняла, что сестра-близнец сильно размывает впечатления, и обычная сестра много лучше. Я пообещала себе, что если у меня когда-нибудь родятся близнецы, я сразу после рождения разделю их и позволю встречаться только во время еды и случайно. как бывает с обычными братьями и сестрами. А не буду их выводить в одинаковых передничках с одинаковыми прическами, иначе у них будут одинаковые воспоминания. Миранде вскоре пришлось вынуть сережки. У нее распухли мочки, хотя каждый вечер перед сном она макала уши в рюмку для яйца, наполненную солевым раствором. Не удовлетворившись новостью о распухших ушах, Миранда объявила, что ее кожа склонн к образованию келоидных рубцов. А это звучало тревожнее и интереснее, чем новости про беспроблемные уши мелоди. Немного погодя, слегка оправившись от новостей про взорвавшийся фургон и проколотые уши, я вышла в деревню. Стоило мне уронить фантик от шоколадного батончика, как из своего дома вылетела миссис С с бородой и велела поднять фантик, выбросить в урну. Ветер подгонял фантик по дороге, Я бежала за ним, а миссис С Борода терпеливо ждала, а затем прочла мне короткую лекцию о том, как выглядел бы мир, если бы все бросали фантики от батончиков на землю, а затем спросила: "Слышала ли я новости о домике Бейтсов?" Я ничего не слышала о домике Бейтсов и уже готова была предположить, что его взорвали, но миссис С Борода сообщила, что мистер и миссис Бейтс переехали из своего домика по адресу Брэдшоу-стрит-12 в один из других объектов Чарли. Видимо, в один из домиков без отделки. И что пожилая пара купила дом по адресу Брэдшоу-стрит-12 по сниженной цене под ремонт. «Мне нравилась миссис С. Борода, и я не злилась на нее за то, что она нас вечно отчитывала, но новость о доме Бейтсов мне совсем не понравилась». Особенно то, что его купили под ремонт. И я решила, что будет лучше, если мама пока ничего не узнает. Но сестре я рассказала. И она впала в ярость. Особенно взбесило её то, что дом купили под ремонт. Знаешь, что это значит Лизи? Думаю, да, ответила я, думая, что она подразумевает, что мистер Ломакс на самом деле кухню не отремонтировал. Мне трудно было сжиться с этой мыслью. Я не могла понять, почему он так поступил. Этот кандидат от либеральной партии так и не отремонтировал кухню. Вот что я думаю, сказала она. Мы запрыгнули на велосипеды и погнали на Брэдшоу-стрит-12, чтобы лично убедиться в услышанном. Прокрались на задний двор и, заглянув в окно, увидели кухню. Все тот же бардак, сплошной цемент, который я уже видела. Чёрный вход заколочен досками, и ни каскадные стеклянные раздвижные двери, ни крутящиеся подставки для сковородок, ни полочки для специй ни все буквы алфавита. Во второй раз мне стало горько из-за этой кухни. Я пообещала себе больше не вовлекаться эмоционально в отношения с жилыми помещениями, и в особенности с чужими кухнями. Маме мы решили до поры до времени ничего не рассказывать. но на следующий день аптекарь мистер Блайт сказал, «Я смотрю, ваш друг продал свой домик». Какой домик, удивилась мама? «Номер двенадцать», — сказал аптекарь, а потом добавил ожидаемое. «Молодой парочке по сниженной цене под ремонт». «Под ремонт?» — спросила мама. «Ну...» но... «Пойдемте уже», — прервала сестра. Мы направились домой. Мамины мысли бегали по кругу. Руку она нежно держала на горле, как бы защищаясь, и я думаю, сердце медленно опускалось у неё в пятки. Дома мама села выпить кофе. Молодой парень под ремонт, сказала она. Но что там ремонтировать? Мистер Ломакс отремонтировал всё, что нужно было отремонтировать. Месяц с бородой сказала Лизе, что это парочка пожилая, сказала сестра. «Миссис С. Борода? Она-то тут при чём?» Позднее она позвонила Чарли, чего давно уже не делала, ну, может быть, один раз. Ответила какая-то женщина. Она сказала, что Бейтси переехали, и их нового номера у неё нет. Мама позвонила мистеру Ломаксу, задала несколько прямых вопросов, несколько раз произнесла «понятно», а потом сказала «ну хорошо, пока-пока» и повесила трубку. «Что случилось?» Спросила сестра: "Почему он не отремонтировал кухню миссис Бейтс?" "Всё в порядке", сказала мама. "Мистер Ломакс всё сделал, как мы обсуждали. Но на другом объекте". "Что?" сказала сестра. "А на каком тогда объекте?" "В одном из домиков под отделку". "Логично", сказала мама. Вроде бы её это удовлетворило. Конечно, теперь мы с сестрой были на 100% против Чарли Бэйца за то, что он взорвал фургон мистера Ломокса, и за то, что отремонтировали не ту кухню. Хотя сестра была в шоке от его подлости, она испытывала удовлетворение от того, что её компания по пробуждению любви Чарли имела такой успех. Мне же было сложно и обсуждать эту ситуацию, и высказывать свои взгляды по данному вопросу. Я будто не внимательно прочла книгу, в которой один из персонажей соврал По ошибке распечатал чужое письмо или что-то не так понял. Я не могла вспомнить, что правда, а что нет. Мог Чарли взорвать фургон мистера Ломокса или нет? От всего этого у меня разыгралась мигрень, и я пообещала себе в будущем говорить только правду, чистую правду и ничего, кроме правды. Ведь управляться с ложью сущий кошмар. Ну да ладно. Несмотря на моё враньё, на наше непонимание, У нас вдруг объявился Чарли. Хотя взорванный фургон и впечатлил сестру, увидев Чарли в оплате, она повела себя с ним в высшей степени негостеприимно. Эй, чего надо? Я пришёл выпить чашечку чая с вашей мамой, сказал он и ввалился в дом, швырнув окурок за дверь. Влев нам поставить чайник, он сам скрылся в маминой гостиной. Сестра отправила меня подслушивать под окном, пока она заваривает чай. Голос Чарли звучал приглушённо, однако я разобрала, что он просит взаймы какую-то сумму денег. Думаю, 1000 фунтов. Либо 1000, либо сотню, но, судя по тому, как долго он говорил, больше сотни. Это много, я знаю, и мне очень не хочется просить тебя об этом, но я попал в затруднительную ситуацию. Я постараюсь, сказала мама. Посмотрю, что смогу сделать. Когда они тебе нужны? Да прямо сейчас, сказал он. Самое позднее завтра. Они, наверное, поцеловались, потому что стало тихо. А потом сестра постучалась в дверь и вошла с чаем. Она дала ему мою кружку, которую мы получили за покупку кукурузных хлопьев в кегах. Я честно не думаю, что он её заслужил. Что они говорили? спросила сестра. «Лучше бы ты не давала ему мою кружку», — сказала я. Не позднее, чем через пятнадцать минут, мама позвала нас в гостиную. Они с Чарли слегка ссорились. «Нет, послушай», — сказала она Чарли. «Ш-ш-ш! Лиззи не будет возражать, правда, Лиззи?» Чарли вскочил и сказал, что пойдет за сигаретами в магазин напротив. «Возражать против чего?» — спросила я. «Посидеть с миссис Бейтс час-другой», — сказала мама. Зачем, спросила я. Чарли хотел бы расслабиться здесь и ненадолго отвлечься от проблем. Но ему не хочется оставлять миссис Бэйтс одну, он слишком мигкосердечный. Вот каких проблем, спросила я. Ему никак не удаётся заработать на домиках и отделке помещений, и жена донимает, сказала мама и добавила. Лизи, где твоё сочувствие к людям? Но почему я? Вы с ней уже знакомы? «И ты ей очень понравилась», — сказала мама. «Это обязательно», — заскулила я. «Мы, как семья, должны что-то дать взамен», — сказала она. «Взамен? За что?» — спросила я. «За то, что Чарли немного побудет с нами», — сказала мама. Конечно, я согласилась. И тут как раз Чарли вернулся в ритме вальса с табаком для самокруток и газетой. «Спасибо, Лиззи, чудесная моя девочка». сказала мама и крепко обняла меня. Лизи сказала, что завтра она составит компанию Лилиан, пока ты будешь здесь. Чарли посмотрел на меня с некоторым отвращением. Жду не дождусь нашей встречи, сказала я и тоже посмотрела на него с отвращением. На следующий день Чарли завтракал с нами. И это значило, что и ночевал он у нас. Я спросила его совета, как мне развлечь миссис Бейтс. Чем она любит заниматься, спросила я. Мне-то откуда знать? В основном трепаться. И он перешёл через дорогу и вернулся с другой газетой. Несколько часов с миссис Бейтс пролетели незаметно. В новом домике вещи лежали в коробках, но на окнах висели красивые занавески. Она отправила меня в магазин за чипсами и лимонадом. В дополнение к салату с ветчиной, который нам предстояло съесть на обед. Потом принесли газету, и миссис Бэйтс очень долго играла в найди мяч, прочерчивая пальцем возможную траекторию мяча после того, как его пнул игрок с поднятой ногой, после чего соединила плавной дугой крестики, начерченные ручкой. Когда мы ели салат с ветчиной, она рассказала мне о документальном фильме. Она смотрела этот фильм по BBC2 накануне вечером. В нём шла речь о человеке, который совершил убийство, но обладал необычайными способностями к математике. Этот человек всегда знал, что он способен на насилие, потому что с двухлетнего возраста малейший пустяк приводил его в ярость. К тому же он складывал в уме трёхзначные числа. После еды миссис Бэтс накрамсала партию того, что она называла салфетками, но я поняла, что это прокладки. Из телепрограммы за прошлую неделю и бумажных полотенец На одной из прокладок сквозь бумажное полотенце просвечивало лицо Джона Пертви. Миссис Бэйтс повторяла: "Ну и ситуёвина!" и называла преступника бедняга, как будто не могла выкинуть его из головы. Она спросила, какими прокладками пользуется моя мама. Я сказала, что котэксом и тампоксом, и миссис Бэйтс охнула: "Такими дорогими!" Мне стало неловко, что мама пользуется такими прокладками. относительно роскошными по сравнению с самоделками миссис Бэйтс. Миссис Бэйтс очень хотела показать мне свой набор для каллиграфии. Я сказала, что горжусь своим почерком, и она попросила меня что-нибудь написать. Я написала своё имя и адрес, и она так и уставилась на меня. "Ты живёшь здесь во Флэтстоун, не в том доме?" удивлённо спросила она. "Да", сказала я. "Вижу, Вогил Флетстон, сказала она. Затем она открыла страницу своего набора для каллиграфии. Она переписала слова религиозного гимна. Почерк был красивым, но немного старомодным. Она снова посмотрела на мой почерк и поджала губы. Почему-то никто никогда не хвалил меня за красивый почерк. Но миссис Бейтсон явно не произвёл впечатления. Да и учителя, которые требовали от нас писать красиво, словно не замечали его. А ведь почерк у меня был одним из самых аккуратных в классе. Не хочу хвастаться, но он был красивым. Я практиковалась, выписывая красивые петли, но без излишеств, и добивалась идеального наклона. Написание собственного имени в самом деле казалось мне сложной задачей, потому что мне нелегко давались две буквы З подряд. И меня раздражало, что единственное слово, которое я не могла написать одним росчерком, это Лизи. Приходилось писать медленно, и результат не впечатлял. Чтобы избежать двух з, я начала подписываться Э. Вогил. У моей сестры почерк не привлекательный. Ужасная мешанина из заглавных и строчных букв. Я даже вычитала, что это свидетельствует о шизофрении. Я сообщила об этом сестре, но она сказала, что ей плевать, потому что важно то, что ты пишешь, а не как. И начала использовать ещё больше заглавных букв. Я подумала, что подобная реакция возможно подтверждает диагноз, но своё мнение оставила при себе. Ничего этого я миссис Бейтс не сказала, но не преминула восхититься её каллиграфией и поглядела на специальные пёрышки разной толщины. Наконец, когда оставался примерно час, мы быстренько приготовили два сливовых пирога. Чтобы тесто не прилипало, миссис Бейтс всегда держала скалку в холодильнике. И знала особый способ так зашиповать края, чтобы начинка не протекала. И когда пироги достаточно остыли, я с ним попрощалась и пошла домой с пирогом в сумке из кооперативного магазина, которую я повесила на руль, а форму пообещала вернуть, как только мы с ним разделимся. Дома я обнаружила сестру перед телевизором. Я вернулась. Сестра кивнула и продолжила смотреть телевизор. А где остальные, спросила я. «Крошка Джек впал в немилость, а Чарли пошел в Пиглет-Ин за пирогом», сказала она скучающим тоном. При мысли о том, что Чарли поедал пироги в Пиглет-Ин в то время, как я развлекала его жену и помогала ей с пирогами, я почувствовала легкое раздражение. Мама в кухне набрасывала сцену. «Я вернулась», сказала я, и она кивнула. «Ну и как все прошло?» «Миссис Бейтс испекла для нас пирог», сказала я. Как будто бы это всё объясняло. Тут появилась сестра, и они обе уставились на пирог, словно я шмякнула на стол какой-то инопланетный объект и скорчили гримасы. Кто-нибудь хочет попробовать, спросила я. Мама точно в трансе глядела на пирог. Она хмурилась, почёсывала одну ногу другой, а потом зажгла сигарету. Миссис Бэйтс готовила, а я помогала. Я упала духом. Меня отправили на задание, и, честно говоря, я рассчитывала, что по возвращении меня встретят как героя, тем более что вернулась я с добычей. Мама ещё мгновение глядела на пирог, а потом отправила его в мусорное ведро вместе с формой. "Зачем ты это сделала?" вскричала я. "Я не хочу, чтобы ты приносила сюда еду, миссис Бейтс", решительно сказала она. "Почему? Она может быть отравлена", сказала мама. Да что ты говоришь? Миссис Бэйтс не отравит и мухи. Но Чарли она вполне может отравить, сказала мама. Я вытащила пирог из мусорного ведра, схватила сумку из кооперативного магазина, вылетела из дома и на велосипеде поехала к миссис Бэйтс. "Они не хотят пирога", сказала я, задыхаясь, и протянула ей сумку. Миссис Бэйтс растерянно поглядела на меня, как будто не могла понять, что я говорю, словно Француженка или морская свинка. Она только слабо покачала головой и приняла пирог обеими руками. Извините, сказала я, и вдруг почувствовала себя как мистер Гамма, который сообщал дурные новости, вовсе не желая никого расстроить.